Эта книга следует за Базельскими колоколами и является вторым томом правдивого повествования, охватывающего мою жизнь от начала до нынешнего часа борьбы, с которой я чувствую себя одним из миллионов французов, требующих хлеба, мира, свободы. За этой книгой должны последовать другие, но последуют ли они? Трясет стены старого жилища, щелкают револьверы смуты, приближается грохот войны. И всё-таки я хочу мечтать о будущем, когда книги будут писаться для людей мирных, вольных над своей судьбой. Я хочу дать своим книгам общее заглавие в память долгих споров с самим собой, старых призрачных трудов, которые я оставил позади. Я назову их Реальный мир. Итак, Богатые кварталы является вторым томом Реального мира. Эту книгу, как и базилические колокола, как и всё, что будет мной впредь написано, я посвящаю Эльзе Триолье. Ей я обязан тем, что я собой представляю. Ей я обязан тем, что в облаках среди которых я блуждал, мне удалось найти дорогу к миру реальному, в котором стоит и жить, и умереть. дорогой